Глава 43. Чей эпиде, к моему удивлению, прошло в умиротворенной атмосфере. После нашего с Эдуардом эффектного появления на балу столичные аристократы уже удовлетворили свое любопытство относительно провинциальной диковинки. Теперь они желали лишь убедиться в крепости нашего Союза и, конечно, собрать свежие сплетни для своих гостиных. Чем еще заниматься долгими зимними вечерами, Как ни обсуждением чужой жизни за чашкой чая, гости прибыли в состоянии легкого добродушия пять самых влиятельных семей столицы, два герцога и три графа со своими супругами и наследниками. Вместе с нами 17 человек расположились в глубокой гостиной, где высокие окна с видом на заснеженный сад, создавали ощущение уединенности, несмотря на многолюдность. Обстановка была выверена до мелочей. Столы из полированного красного дерева, с инкрустацией серебром, фарфоровый сервиз с гербом рода, тонкие чашки с позолотой по краям, серебряные подносы с миндальными пирожными, которые такие заставляли гостей умолкать в блаженстве, тонкий аромат дыма от камина, смешанный с запахом свежезаваренного чая серебряной иглы. Герцог Коршанский, мужчина лет 50 с пронзительными голубыми глазами, начал с комплиментов. «Ваш особняк прекрасен, как всегда, Эдуард. А ваша супруга, должно быть, принесла в него свежесть весеннего ветра». Его взгляд, однако, изучал меня с профессиональным интересом дипломата. Его супруга, герцогиня Изабелла, в платье цвета сливок добавила. «Мы слышали, вы увлекаетесь экзотической флорой, ваша светлость, моя оранжерея к вашим услугам». В её голосе звучало искреннее любопытство, а не насмешка. Граф Дорти, горд Бартанасар, известный своим острым языком, на этот раз ограничился легкой шуткой. «Эдуард, ты наконец-то нашел женщину, которая способна затмить даже твою коллекцию редких вин». Их наследники — молодые люди и девушки. Скромно сидели в стороне, но я заметила, как дочь герцога Аршанского украдко изучала мое платье с элементами земного кроя. Беседа текла плавно, как мед из серебряного кувшина. Обсуждали предстоящую зиму, новые указы императора, моду на меховые отделки. Изредка Эдуард мягко направлял разговор, когда вопросы становились слишком личными. Мои супружеские секреты не для чаепития, дорогой граф, улыбнулся он в ответ на вопрос о секрете счастливого брака. Но советую чаще дарить жене цветы. Это работает в любой семье. К концу вечера, когда гости начали расходиться, герцогиня забыла взяла мою руку в свои мягкие ухоженные пальцы. Надеюсь, мы станем видеться чаще, дорогая. Столица нуждается В свежих веяниях. И поверьте, она понизила голос. Ваша свобода нравится нам куда больше, чем вы думаете. Когда последняя карета скрылась за воротами, я оперлась на подоконник, чувствуя не только легкую усталость, но и облегчение. Ну что, подошел Эдуард, обняв меня за талию. Выжила? Кажется, они даже разочарованы, что я не оказалась дикаркой с копьем. Рассмеялась. Он привлек меня ближе. Спокойствие лишь видимость. Завтра утром. Каждая деталь этого чаепития будет разобрана в двадцати гостиных. Но теперь они увидят не просто невесту, а хозяйку нашего рода. И в тишине особняка, наполненного ароматом чая и духов ушедших гостей, это звучало как самая важная победа. Возвращение в темные пески стало глотком свежего воздуха после столичной духоты. Портал закрылся за нами с тихим шелестом, и я ощутила знакомый запах сухой полыни, старого камня и дымка с кухонной трубы. Даже воздух здесь был другим, не фильтрованным магией, а живым, немного резким, с привкусом зимней свежести. Первый нас встретила Найра Марта в своём привычном поношенном фартуке с мукой на щеке и свертком ключей в руках. Ее лицо, испещренное морщинами, расплылось в улыбке. «Добро пожаловать домой, ваша светлость!» Она даже не поклонилась, просто кивнула, как старой знакомый. «У нас тут мыши в кладовой опять шумят, и кикиморы жалуются, что русалки льда натаскали в их норы, опять свои глупые шутки устраивают». Я бросила столичную накидку на ближайшую скамью, чувствуя, как с плеч спадает напряжение. Сначала чай, марта, сказала я, вдыхая родной запах тушеной капусты из кухни, а потом разберемся с мышками и русалками. Эдуард тем временем уже хозяйским взглядом осматривал холл. Надо бы эту балку подпереть, заметил он, указывая на потолок. Видишь, как прогнулась зимой. Снега тяжёлые. его пальцы провели по каменной стене, смахивая пыль. И печки почистить не мешало. Вечером, сидя у камина моей любимой гостиной, я слушала отчет Стива о делах имении. Дороги уже расчистили, скот пережил морозы без потерь, а в деревнях вовсю готовились к зимним праздникам. Эдуард, развалившись в кресле напротив, изучал карту угодий, его взгляд был сосредоточенным, деловым. «Здесь весной можно посадить овес, говорил он, указывая на участок у реки. «А вот этот склон под виноградник, почва подходящая». Я смотрела на него и думала. Как странно видеть этого столичного аристократа, обсуждающего урожай и мышей в кладовой. Но именно это и делало все настоящим. Перед сном я вышла на балкон, замок спал, только где-то вдалеке кричала сова. Воздух был таким холодным, что перехватывало дыхание, но я стояла, кутаясь в шерстяной плед, и чувствовала себя на месте. Эдуард обнял меня сзади, его подбородок уперся в мою макушку. «Ну что, довольно Дома?» «Дома», — кивнула я, прижимаясь к нему, «где пахнет дымом, а не политикой, и где экономка беспокоится о мышах» а не о том, какое платье мне надеть на прием. Он рассмеялся, и его смех слился с завыванием ветра в печеных трубах. Здесь, в темных песках, даже зима была не враждебной, а своей, и это было куда ценнее всех столичных приемов.